Глава 10. Я не проронила ни слова на пути к дому. И когда мы высадили Риту, атмосфера в салоне стала напряженная. Даже вернувшийся к хозяйке телефон не улучшил настроение. Вся переписка со шлюхой была удалена. Я была раздавлена и разбита. И хотела лишь одного, чтобы Паша оставил меня в покое и не показывался на глаза». Когда мы подъехали к дому, и он выскочил из машины первым, чтобы достать из багажника букет роз, я подумала о том, что готова врезать этими цветами ему по лицу. Впервые я ощущала настолько мощный приступ злости на кого-либо. Насколько сильно я любила мужа, настолько же сильно, сейчас ненавидела его. Абсолютно все в нем раздражало. «Марго!» И я оттолкнула от себя цветы, его раздавленный взгляд ничуть не трогал сердце. «Просто не лезь ко мне. Не разговаривай со мной. Мне нужно время обдумать все и решить, что делать дальше. Когда я буду готова, я сообщу тебе о своем решении». Я прошла вперед, и когда моя рука потянулась к ручке двери, голос Паши остановил меня. «Дети дома!» «Я забрал их вчера перед сном!» Я обернулась. «Зачем?» Мой голос звучал обманчиво тихо, но даже так Паша уловил нотки угрозы. «Прости, но я решил, что так лучше. Тем более мы хорошо провели с ними время, посмотрели фильмы, поиграли с Данькой в плойку. Ты уехал от меня около полуночи». «Так во сколько ты забрал их от мамы?» Я подошла ближе. Все мое тело пробивало мелкой дрожью. Вместо того, чтобы оградить их от наших скандалов, Паша просто решил прикрыться ими как щитом, совершенно не переживая об их состоянии. «Марго, прости, я...» И его глаза стали воспаленными. Он часто заморгал, отвел взгляд... «Прости, я не знаю, что делать. У меня словно земля из-под ног ушла. Я на все готов. Только бы ты не уходила». Я сделала еще один шаг навстречу. Так, что между нами практически не осталось пространства. Шикарные белые бутоны роз упирались мне в плечо, но этим цветам не было суждено стать предметом воздыхания». Ты спал со своей шлюхой полгода, Паша. Ты тратил на нее деньги, делал ей подарки, швыряя мне в лицо извинения. Ты говорил мне о том, что нужно потерпеть, ведь сейчас мы не в лучшем финансовом положении. И я терпела, Паша. Да мне и не нужны были подарки, я ведь сама могу. Все для нас могу. А в итоге я экономила для твоей малолетней шлюхи. Дул промозглый ветер. Но я не чувствовала его порывов и холода. Я горела. Внутри меня полыхал пожар, который я так и не смогла потушить. По моему лицу текли слезы, я плакала. И когда его наглые руки обхватили меня, оказалось вдруг, что я совершенно обессилена. Я ненавижу тебя, Паша, потому что ты отобрал у меня все. Мужа, иллюзию в том, что наша семья — крепость. Он продолжал обнимать меня, поглаживая по волосам. Прости меня, я идиот. Я сам не знаю, как все завертелось, Марго. Его дрожащий голос над ухом ковырял все еще свежие раны. Мне было физически плохо находиться так близко к нему. Никогда. За все 15 лет я никогда не изменял тебе. У меня даже слов нормальных нет, чтобы оправдываться как-то, и я не собираюсь. Я просто прошу тебя дать нам время, дать нашей семье шанс. Я не хочу вас потерять. Ты и дети, вы все, что у меня есть. «Ни одно твое слово!» «Даже самое большое сожаление не способно вернуть время вспять и вычеркнуть то, что было, Паша!» Прошептала сквозь слезы. Выпутавшись из его рук, я внимательно посмотрела на мужчину, вдруг в один момент ставшего для меня абсолютно чужим. Я смотрела на его осунувшееся лицо, на уставшие глаза и думала о том, что... И этот жизненный урок я переживу. Сейчас я была разбита. Но я обязательно поднимусь и пойду дальше. Я не отпущу тебя, слышишь? Я не позволю тебе уйти. Даже если придется жить у тебя под дверью, как собаки бездомные, я буду это делать. Я засмеялась сквозь слезы. Но ты ведь все это заслужил заслужил». Кивнул. «Прости меня, я недостойный. Но я хочу быть тем, кто достоин быть твоим мужем, Марго». «Мама, папа!» Дверь распахнулась, и на улицу выбежал Даня. Со всего маху он подпрыгнул на руки к Паше. Папа, ну что, поедем сегодня на аттракционы? Ты обещал, что сегодня выходной, и мы сможем поесть картошку фри и заказать то огромное мороженое. Конечно, сынок, улыбнулся Паша, целуя Даню в щеку. Вот только мама позавтракает, и мы пойдем. Даня повернулся ко мне. Мам, мы ведь пойдем. Я чувствовала себя настолько усталой, что казалось, будто к моим рукам и ногам привязаны тяжелые гири. Все, на что я сейчас была способна – упасть головой на подушке и забыться в рыданиях и беспокойном сне. Но уж точно я не была настроена на лунопарки и семейные походы. Я понимала, зачем это делает Паша. Пользоваться детьми для того, чтобы унять гнев жены – Гнусный прием, но другого от мужа и не ожидаю. И когда я встретилась с восторженным взглядом сына, я уже понимала, что муж припер меня к стенке. Он прекрасно знал, что я не стану ругаться при детях и не решусь их расстраивать. Хорошо, мы проведем этот день с ними, но завтра настанет понедельник, а с ним и моя новая жизнь». «Мама, смотри, смотри, какого кота выиграл папа!» Кричал радостно Даня. Я улыбнулась, пока сын всучил мне в руки плюшевую игрушку. «Красивый кот! Мороженое будешь?» Сын радостно кивнул и, устроившись рядом, притянул к себе десерт. В этот момент дверь кафе открылась, и в помещение вошла Маша с Левиным. Дочка что-то увлеченно рассказывала ему, жестикулируя руками. Паша внимательно слушал ее и улыбался. В правой его руке был зажат пакет. Отодвинул стул для Маши и, дождавшись, когда дочка усядется за стол, Левин приблизился ко мне. Не скучала? Наклонившись, прошептал у лица и протянул тот самый пакет. Что это? Я поспешила отстраниться, сделав вид, словно жуть как заинтересованно отданной мне вещью. Распаковав, обнаружила небольшой коробок. Мы с папой выбрали тебе Сережки, улыбнулась довольно Маша. Ну же, мам, посмотри, нахмурилась дочка. Мы так долго выбирали, да не весь изнылся. Ничего я не ныл, сын обиженно надолго бы. Мне просто там было неинтересно. Под всеобщим вниманием я открыла подарок. Сережки были красивыми. Росы бриллиантов, белое золото высшей пробы. Все было именно так, как я люблю. «Примеришь?» – спросила дочка, отрывая взгляд от меня. «Давай дома. Но они очень красивые». Я убрала украшения обратно в коробку и улыбнулась. Надевать эти сережки не было никакого желания. Я вообще не была уверена, что когда-либо захочу их померить. «А вот что купили мне!» Дочка подняла волосы и продемонстрировала тонкие колечки в ушах. Маша покрутила головой и звонко засмеялась. Дочка выглядела такой счастливой. Ее улыбка была заразительной. «Тебе очень идет!» «Это подарок папы к моему выступлению!» произнесла довольно Маша и прижалась щекой к плечу Паши. Муж накрыл ладонью ее голову и потрепал по волосам. «Ты умница! Старайся и дальше, и будет тебе море подарков!» «Кстати, а когда мы поедем за котом?» Подал голос Дания, до этого момента занятый поеданием мороженого. Я взяла со стола салфетку и вытерла его лицо. «У тебя же есть кот!» «За настоящим! Папа пообещал купить нам настоящего Мэйн-куна!» Я перевела взгляд на Левина. Он виновато улыбнулся. Но это уже слишком. «Дань, сначала нужно подобрать хороших заводчиков, поехать посмотреть. Не сегодня точно», — проговорила Маша со знанием дела. «Просто отлично. Они все уже в сговоре с Пашей». Отвернулась на мгновение, дабы выдохнуть. Почувствовала что-то касание к своей руке. «Паша». «Прости, Марго, но они очень просят. К тому же дом большой, почему бы не разрешить им наконец-то завести кота? Они ведь так давно его хотят». «Да, мам, очень хотим!» Запрыгал на стуле Дани. Маша сложила ладони в умоляющем жесте и шептала без устали «Прошу!». Я повернулась к мужу. «Манипулятор!» «Что вы делаете?» Мы вернулись домой полчаса назад. Несмотря на то, что большую часть прогулки я отсиживалась в кафе, а все аттракционы принял на себя Паша, все равно чувствовала себя разбитой. После принятого душа и несколько минутного разговора с Ритой по поводу кондитерской, я спустилась вниз, где и застала до нельзя странную картину. Муж в домашних шортах и фартуке на голый торс стоял у плиты, на сковородке что-то шкварчало, а рядом сидящий Даня, весь измазанный жидким тестом, лопал нутеллу прямо из банки. Паша обернулся. На его лице застыла улыбка. «Хотели сделать вам сюрприз? Приготовить блинчики?» В этот момент в комнату вошла Маша. «Я нашла котенка!» Воскликнула она и, оторвав взгляд от телефона, несколько раз шумно вдохнула воздух. Мм, а что так вкусно пахнет? Дочка удивленно посмотрела на меня. Я пожала плечами и усмехнулась. У папы здание спрашивай. Садись за стол, сейчас будем кушать, деловито скомандовал муж. Дань, поставь тарелки и чашки для всех. Сын кивнул и, подвинув стул, взобрался на него и принялся вытаскивать из шкафа посуду. Завороженно наблюдая за тем, как хозяйничает Данька, тот, кого обычно не заставишь даже кружку после себя помыть. «Мам, смотри какой!» Дочка подтолкнула ко мне телефон. На экране было фото кота. «Скажи, красавчик, я звонила, хозяйка уже готова его продать». «Дочь, может, немного подождем?» Все же кот серьезное решение. Ты готова убирать за ним и ухаживать. Мы вместе с Даней будем ухаживать. Ну, мам, ну ведь ты сама рассказывала, что в вашем с папой детстве было много домашних животных. У тебя и попугай, и кот, и собака была. И крыса, раздался над головой голос мужа. Он поставил на стол блюдо с блинами и подмигнул мне. Хомяк поправила его сквозь зубы. Мне не нравилось то, как складывалась обстановка. «Мам, я обещаю, что мы будем сами за ним ухаживать. Тебе ничего делать не придется». Две пары глаз в ожидании и мольбе уставились на меня. Дети выглядели такими счастливыми. В этот момент я подумала о том, что в их памяти сегодняшний день останется настоящим праздником, в то время как моя жизнь летит в тартарары. Маша заботливо накладывала Дане сметану на блинчик, Паша наливал всем чай, а я, словно выпавшая из реальности, наблюдала за ними и вдохнуть не могла. Не могла оторвать глаз от них. В голове крутились слова Олега, и сейчас я подумала о том, что в них было намного больше истины, чем мне показалось изначально. «Мои дети...» Заслуживают быть в полной семье. Но ведь и я заслуживаю счастья. За котом они решили ехать на следующих выходных. После совместного ужина все разошлись по комнатам. Сегодня в доме было много детского смеха и радости. Все было именно так, как я и представляла, когда мы переезжали в этот дом. Я расчесывала волосы после душа, когда в спальню. Несмело вошел Паша. Муж приблизился ко мне из-за спины, но остановился в метре. Он не трогал меня, не касался, понимая, что больше не имеет на это права. Марго, я знаю, что сейчас ни одно слово, ни одно обещание не способно оправдать меня или как-то сгладить ситуацию. Я знаю, что она писала тебе, и я даю тебе слово. Эта девушка больше никогда не появится в нашей жизни. Я убрал ее из отдела, я больше никогда не увижу и не услышу ее. И ее присутствие в моей жизни. Самая огромная ошибка. Я видела его в отражении зеркала. Поникшие плечи, опущенный в полу взгляд и напряжение по всему телу. Я видела все его переживания и эмоции, Он на самом деле не хочет терять семью. И когда я повернулась к нему, мое сердце грозилось вырваться из груди. Но я была уверена в принятом мной решении. «Я хочу развестись, Паш. Завтра я подам на развод».